По Прежнему я стояла расслабленно, спокойно, но бойцы замерли и напряглись. Один медленно наглянулся и оценивающе посмотрел. Рука второго короткой попал зло крука я тере револьвера на поясе. Глаза Максуини сузились. Девушка попыталась продавить меня взглядом, предугадать, как поступлю. Но когда не получилось, вздохнула и покачала головой. "Успокойся, Ормонд. Я спокоен, Талли. А то я не вижу, как расшитляняешь нас глазами. Прекрати. Угрозы нет. Просто хочу, чтобы ты внесла ясность, прежде чем сии достойные господа заберут моего друга. Я ведь не знаю, куда потащите и что сделаете. Может, в коземат кинете, а потом будете требовать выкуп или придушите тихонько. Знаешь, с учётом того, сколько раз мои люди вытаскивали идиота из переделок прикрывали от пьяного забора да и варья сколько покушений предотвратили я бы лично придушила раздражённо выплюнула Максуини сверкнув глазами повторяю орм успокойся мы работаем на гранда ого удивился я тайная служба можно сказать и так нехотя сказала девушка что называется попал не в бровь а в глаз На приёме у Макмалоуни я скорее в шутку погалбрана предположениями о том, что певица на деле шпёнка под прикрытием. И в принципе такое случалось. Нередко аристократы, не претендующие на наследство или отдельный гнозис мастера, лишь он на денег, но обладающие толикой чистолюбия, шли в тайные службы самого разного сорта и направления. Кто-то работал на церковь, кто-то на дружественные старшие дома, корпорации, лигу агенуров из соседних государств. Политическое устройство Улдоутера будто располагало для шпионажа, и таковым многие занимались разной степенью вовлечённости. Продажа информации для одних стала неплохим подспорьем, а для других основным доходом. Хотя насчёт тали я правда шутил, допускал вероятность того, что имеет контракт на сбор сведений с кем-то серьёзным. Но что является боевым оперативником и агентом высокого ранга, и предположить не мог. Не действительно поразился. Несповедимый пути Господни. И как Максуине занесло в услужение к Макгарату, вы же вассалы и сателлиты дома Макфлин. Но признаю, маскировка неплоха. Никто не догадается, что эти тонкие пальчики сегодня ласкают струны, а завтра режут глотки врагов престола. Ты преувеличиваешь, фыркнула девушка. Я скорее внештатный специалист для деликатных заданий. К тому же, свободный человек и не принадлежу к правящей линии. Могу выбирать, чем хочу заниматься и на кого работать. Да и иные причины имелись развивать тему особых поручений я не стал и устрице ясно, что занимается шпионажем, политикой и слежкой. Прикрытие идеальное: певица-музыкант за одной из обедовым дружком присматривает, ведь фактически вертится в одних кругах. Почему работает именно на гранда вопрос интересный. Может, поймали на долге или предложили то, от чего отказаться не смогла. Вероятно, и то, что действует как двойной агент. Но какая разница лично для меня или Фергюсса? Никакая. Вер забавно то, что невольно угадал род занятий тогда на приёме. В каждой шутке есть доля шутки. Да. Помедлив, я не хотел бронилу. Тем не менее, пытаешься выбить признание в том, чего нет. Работа такая. Пожала плечами и сложила руки на груди с независимым видом. "Дескать, не твоё фомарье дело". Железный аргумент пробормотал я. "И не поспоришь". "Вот ты не спорь", с вызовом сказала девушка. "Так твои подозрения развеяны? Нам можно наконец по Стивергсу, или ты будешь череть клыки и дальше? Требовать жетон или какой-либо документ глупо". Но с большей долей вероятности Талли говорила правду. Я не мог прочитать мысли, но улавливал эмоции. Она злилась, испытывала нетерпение и беспокойство по отношению к сыну Гранда. Тревогу за жизнь поэта и я испытывал нешуточную, но сейчас слишком устал, чтобы хоть как-то проявлять эмоции. Стоило признать, что мог сделать. Если буду тянуть, ему не смогут помочь даже медики Гнозис. И на самом деле, спрашивают из вежливости, желание избежать лишних проблем. Что ж, а для меня все повод сохранить лицо. Ну-ляйте, повелительно, как настоящий лорд махнул рукой, я. Не уроните по дороге. Бойцы посмотрели с неприязнью. Без тебя разберёмся. Молча переложили по это насилки, аккуратно подняли и пошли к выходу. «Лукас, проследи», — приказала Максуини. «Сразу направляйтесь в крыло госпиталя. Позовите доктора О'Киф. Доложите Бойлу Кейси и скажите, что подробный отчет для Грандлорда подготовлю по возвращении». «Слушаюсь, леди», — отозвался боец. Бросил на меня настороженный взгляд, обожающий Натальли. Но отступил, слишком вышкаленный, чтобы выказывать собственное отношение или мнение развернулся и ушёл вслед за невольными санитарами. Через мгновение в молельном зале появилась ещё двойка гвардов. Как тени расползались по углам помещения, постарались слиться с мраком и стать как можно незаметнее. Я мельком посмотрел на них и на Финмбора, оставшегося с командиром, оценил расстановку. Вновь повернулся к Талли и произнёс: "Теперь скажи, какого демона тут вообще творится?" То есть ты не в курсе, о чём, что у Фергиса взаимная ненависть с Солсендером, кровное мести прочая глупость, повторил я манёвр с вопросом на вопрос. Вон в потёрся однищий порес на щеке и поморщился. Трагическая история. Когда получил записку о том, что дуэль перенесли, думал, будет баллаж и показуха, поцарапают друг друга, потешатся самолюбие и разойдутся. Но нет. Кроме того, ума не приложу, какого хрена понадобилось вот этим молодчикам. Ведь шли не похитить, не покалечить, а убить. И интересно, что ты скажешь. Наверняка ведь знаешь, кто нас чуть не отправил к праотцам. Лицом Талли управляла ничуть не хуже какого-нибудь прожженного политика. Сказывалась старая кровь. Но я заметил, как дрогнали губы, и изменилось выражение глаз». Кери секунду вспомнила, что я импат, и играть мимикой бесполезно, скрывая неуверенность. Я тебе говорила, что у тебя талант влипать в дерьмо, проворчала она раздражённо, смахнув локон с глаз. Ты влез в центр, получив гнезда орм. В смысле, в прямом. Ведь догадался, что напавшие на вас люди явно не рабочие из доков. Ага, кивнул я. На бледных не похожи, наёмники. Но я не понял, на кого работают. На церковь вряд ли действуют святоши иначе. На повстанцев-пролетариев сомневаюсь, что у последних хватит ресурсов, чтобы нанять профессионалов, и такое орудие в портовых лавках за монету не купишь. Тот же Олсандер вряд ли пойдет на подобный риск, ведь он больше солдат, чем политик, и слишком зол, чтобы убивать чужими руками, и о своем доме печется. Реванш шестой. Логика у тебя есть, не отнимешь, медленно сказала Максуини, посмотрев по-новому, пристально и настороженно. Почти угадал. То есть последнее, быстро переспросил я. Решили подточить власть Дыгранда убийством сына или подтолкнуть к чему-то. М-м, да, ещё не охотней, сказала Талли. Но ты абсолютно не понимаешь реалий. Пару десятилетий назад клика реваншистов в лучшем случае состояла из бывших офицеров и кровожадных фанатиков. Сейчас к ним присоединилась аристократия и не какие-то отпрыски младших домов. «Ого!» — проронил я, мучительно поскреб голову. «Да тут пахнет заговором или восстанием против власти». «Именно!» — внушительно сказала девушка. «И воду мутят довольно давно». Позиции Макграта несколько слабли. Либеральная политика дала не тот эффект, на который надеялись предки лорда Геральда. Чем больше падение экономики Олд Уоттера, тем больше и недовольных. Многие идут под знамена заговорщиков. Хотят войны? Да, желательно быстрый и победоносный, чтобы получить новые владения и набить карманы деньгами, распространить власть на Нью Уоттер и, возможно, Шельф. А что Грант? Проглатывает? Маневрирует. Отсекает наиболее болезненные выпады. Тем временем собирает сторонников. Укрепляет оборону. Ищет нечто, что поможет разрушить саму идею реваншизма. Ищет чудо. Поморщившись, пробормотал я. Но чудес не бывает. И реформировать закосневшее государство можно кровью или со временем. На первое не хватит сил второго никто не даст. А заговорщики не спят, бьют по больному. Значит, война неизбежна, не внешняя, так гражданская. Ты недооцениваешь Гранда, несколько уязвлённо сказала Талли. Но реваншист всё смелее, возразил я. Данное покушение весьма показательно. Почувствовал ли слабость? Или напротив, испугались, парировала Бард помедлила и добавила кисло. Но, признаю, мы чуть не опоздали. Активность после приема у Малоуни заметили сразу, но найти и запереть Фергуса не получилось. У него таланта виртуозно уходить от слежки, потому определили место дуэли лишь по стопам Олсандера. «Хорошо, что тут оказался я. А для тебя хорошо, что мы успели», фыркнула девушка, сверкнув глазами. «Иначе не осталось бы и пепла». "Займо помощи то здорово", усмехнулся я. Но так кто стоит во главе оппозиции? Кто настолько безумен или селян? Да Лиза колебалась сильнее и пока морщила лоб, размышляя, стоит ли говорить, я отдыхал, пытался унять дрожь в пальцах и коленках, украдкой осматривался. Услышав голос со стороны, огляделся и увидел, как оставшиеся бойцы вяжут выживших наёмников добивать не стали, видимо, рассчитывали устроить допрос. Даже оказали им первую помощь. То попутно в отдельную кучу стащили трупы, в другую побросали кортики и ножи, револьверы. Рядом поставили искромёт, отнёсшись к орудию с явным почтением и опаской. Тем паче, что расположенные вдоль ложа вакуумные лампы тлели, а в рогах конденсаторов оставались остатки энергии из лампы. Дым перед входом в храм развеялся. Пещера вновь погрузилась в сонную тишину, но яркий свет фонарей, под которым блестела кровь, виднелись пятна гари, осколки. Всё напоминало о случившейся тут бойне, равно как и тошнотворная вонь, исходившая от палёной плоти. Во что я опять ввязался? Зачем вообще вернулся в эту помойную яму с интригами и ложью? Зачем ты меня сюда притащила, до? Но ответа от монстра в нос не последовало. Будто чудовище из тени действительно крепко уснуло. И я помедлив посмотрел на Талли. Девушка почувствовала и глянула хмуро из-под лобья, но ответила: Доказательств мало. Неприятель хорошо заметает следы. Но по косвенным уликам, отдельным свидетельствам и перехваченным посланиям напрашивается очевидный вывод. Во главе заговора стоит МакКейн. О, -о, -о проронил я, приподнял брови и озадаченно потёр подбородок. А я думал, между домами МакКейна и Магоград дружба на века. Ну ладно, допустим, сейчас опять ударились в противостоянии. Тебе не кажется, что имелась отличная возможность руками наследника? Да, союслишь лишь видимость. Гай в отличие от предков более амбициозен и жаден, играет роль верного вассала, но давно ведёт дела в тёмную, перебила Максуини. А насчёт убийства Фергиса Олсендаром, по нашим сведениям, сын лорда не в курсе планов отца и хотел лишь мести. К тому же такой шаг привёл бы к моментальному обострению и открытой стычке между сторонами, к чему мы окэйны пока не готовы. И начнётся сейчас саворожка, неизвестно кто выиграет, подхватил я. Ну и если победят, цена будет такой, что Old Daughter перестанет существовать. Атака пального сына главнокомандующего опять вышвырнула со столицы, конфликт замнут до пары до времени. Я уверен, главные заговорщики хотят передела сфер влияния, богатств, большей власти. И в чём-то они консервативнее, чем действующая власть. Жаждут благ за чужой счёт, с минимумом своих телодвижений. И весьма вероятно, что поменяв свинью кормушки, сделав для виду быстро так у на соседей, где потеряют самых яростных и кровожадных фанатиков, они вернутся обратно, осваивать новые владения. «Именно», — веско сказала Талли, — «к открытому восстанию реваншисты не готовы. Маккейн тоже, но подкосить позиции Гранда жаждут». «Потому и выслали ряженых», — понимающий пробормотал я. «А что, руки Олсандера чисты, меня наемники бы оглушили, сделали свидетелем того, что на нас набросились оголодавшие бледные или какая-то местная банда, ну или прибили б» нашли кого другого с красивой сказкой. Какая разница? А вот так все гранды упадут. Один наследник погиб, второй болезненный, хлипкий. Сам лорд не молод, удержать порядок не способен. И если не отдаст в титул сам, переворот всё равно пройдёт легче. Нужно лишь забросить в массы нужные идеи, устроить парочку терактов. И не на Маккейна ли тогда работает Лиам? И что, если случай в библиотеке лишь один из череды многих, призванных создать некую картинку в сознании обывателя Тары, похожа на правду? Но тогда зачем моему старому приятелю понадобились планы Лимба? Наградой соблазнился, решил подзаработать, вспомнить старые деньги. Или тоже входит в планы МакКейна? Но тогда получается, что летопись важнее. «Вот только на кой черт древняя книжка лорду старшего дома? Что там такого написано, чего нет в поздних копиях?» Смекнув, что вновь в тупике и дальнейшие измышления бесполезны, я невольно дернул губой, поднял взгляд на Талли и тут сообразил, что слишком увлекся мыслями, а особенно мыслями вслух. Девушка смотрела пристально, с некоторой настороженностью, и сама, не замечая, поглаживала пальцами ложи арфы в опасной близости от струн. «Что?» — спросил я в лоб. «Ты слишком быстро соображаешь», — заметила Максуини, «и восстанавливаешь общую картину, особенно для того, кто вернулся в город после многолетнего отсутствия. Странно». «Вот дрянь. Язык мой враг мой». Ругательство чуть не сорвалось с губ, но я удержался. Изобразил самое любезное и милое выражение лица. «Талли, меня проверяла Инквизиция. Смею тебя заверить, святых отцов все устроило». «Не сомневаюсь в компетенции служителей церкви, но хочешь ты того или нет, Ормунд, тебе придется пройти с нами. Таков порядок». Ты же не желаешь, чтобы на твоей репутации лорда возникло некрасивое пятнышко, или чтоб тебя заподозрили в чём-то неподобающем. Мы поболтаем, расскажешь, что произошло. Можно и за кружечкой грога. На губах девушки появилась обворожительная улыбка, а в глазах заплясали лукавые чертики. И бывалые гварды, стоявшие в углах комнаты, дрогнули, и я же почувствовал головокружение. Сердце застучало быстро и мощно, а в ушах зашумело. Возможно, она верила в то, что говорила, и не хотела мне зла. Я услышал эхо того противоречия, что бурлило в ней. Оно пробивалось сквозь мощный поток неестественного, сводящего с ума очарования. Вера против подозрений, опаска против понимания, долг против симпатии. Наверное, убеждала себя, что выполнит задачу, что меня не арестуют, не бросят потом в пыточную. Делать этого не хотела, но делала. Ведь что такое чувство? Чувства слепы, а сердце лишь комок мышц. Есть работа, есть протокол, есть порядок. Я знал её маленькой задорной девчонкой с косичками в потешном замызганном комбинезоне. И вечно с мальчишками, верховодящую компанией мил котты. Меня тоже наверняка она помнила как частиюлю и книжного червя, застенчивого и немного замкнутого, но оживающего и способного на безумство ради друзей, Брана и Фергюсса. Мы повзрослели и изменились, где-то сломались, а где-то переплавились во нечто другое, приняли иные правила чужица ценности и те крохи памяти, что связывали нас, не могли стать надёжным препятствием на пути амбиций, долга и прочих серьёзных взрослых концепций. Игры и церемонии закончились. Она меня подозревала. Я уверен, при любых раскладах кинется копаться в прошлом, расследовать. А кто ищет, тот всегда находит. Вот инквизицию вельнул но попал под пристальный взор тайной службы. Час от часа не легче. «Не нужно», — процедил я сквозь плотно сомкнутые зубы. «Прости, но тороплюсь. Обещаю, зайду в ваш уютный каземат для допроса в ближайшее же время. Но...» «Орм, неужели ты мне откажешь?» Спросила Максуини, сложив руки в милом жесте стеснения на животе, мило стрельнула глазками. "Ты меня будто на свидание приглашаешь", иронично произнёс я. "А что если так?" рассмеялась она дробно. "Необычно ведь получится. Запомнишь надолго". "Да уж", пробормотал я. Давление стало сильнее, обволакло, пальчиками ощупало кожу. Попыталась протиснуться в поры, ввинтиться глубже. Молельный зал перед глазами расплылся в красно-черное марево. И я пошатнулся. Как-то отстраненно отметил, что с идиотской улыбкой на губах бреду навстречу талии. А та хватает за руку и, как недоразвитого ребенка, ведет прочь наружу. По телу расплываются волны приятного тепла. «Мое существо наполняется счастьем, будто светом легендарного солнца. Ее эмоции отражаются во мне и порождают эффект зеркала, нарастающую рекурсию». Или же сжение в левой руке мешало по-настоящему отдаться почти наркотической эйфории. Холодная игла в очередной раз кольнула ладонь в том месте, коим прикоснулся к тени в келье Абрахама. Но и ше боль поползла вверх, к запястью, локтю и предплечью, как змейка или угорь. И когда коснулась затылка, золотистую пелену сорвала с глаз. Да, Мерти говорил, что такое невозможно, что прикоснувшись к тени, погибнешь или исчезнешь. Но странная сила в очередной раз помогла, разорвала вуаль изнанки, что путала меня подобно рыболовной сети. Как и на приёме у Макмалоуни, непонятная энергия попросту поглотила и нейтрализовала влияние той стороны, наперекор законам и правилам, а сделав своё дело, вновь растворилась в пространстве. Я осознал, что стою неподалёку от храма, дрожу и обливаюсь потом, дышу с огромным трудом, бессмысленно пялюсь в пустоту, как кукла. Сверху сквозь дыру в потолке пещеры бьет багровый свет, и все вокруг кажется гротескным, будто реально попал в какой-то из кругов ада. Груда мусора, строительные леса, похожие на кости скелетов, мерцающие огни аварийных ламп. Вокруг нестерпимо белый свет фонарей. Рядом мертвые тела в ранх и ожогах, с искаженными и обезображенными смертью лицами чуть поодаль на коленях несколько выживших бандитов. Там же стояла и Максуинни, о чём-то деловито разговаривала с одним из бойцов, кажется, Финбаром. Остальные рассредоточились вокруг, но прислушивались. До меня долетели лишь обрывки фраз. Под влиянием полчаса аккуратно и вежливо, нопросно тут зачистить. Целая вечность ушла на то, чтобы осмыслить происходящее, и вдвое больше, чтобы прийти в себя. Почувствовал тело. Но едва я шевельнул пальцами, как наваждение окончательно разбилось. Сердце застучало чаще, разгоняя кровь. По телу пробежала волна покалывания. Скосив глаза, я увидел чуть поодаль кучу оружия и скромёт. Посмотрел на лестницу, прислушался к ощущениям. Гвардов там не оказалось. Те, что потащили поэта, уже далеко. Остальные прикрывают барда и на меня внимания не обращают. Вероятно, не раз были свидетелями проявления умения своей леди-командира, привыкли, расслабились. Пожалуй, бежать очередная глупость, кое-их и так совершил немало, но я не мог тратить время на разбирательства с тайной службой гранда, допросы и прочие прелести потому что если с одним из друзей возникло хоть какая-то определённость, то второй мог погибнуть. Да и следовало распутать хоть одну из сетей. Сосредоточившись, я отчаянно призвал изнанку, попытался протянуть сквозь замочную скважину скважноков одеяла энергии. Само собой выдрал лишь жалкий клочок, но хватило когда в висках заколотилась боль, а на кончиках пальцев возник призрачный холодок, сжал кулак волей гностика, превращая бесплотное облачко силы в крохотный стальный шарик, практически дробинку, и, поддавшись какому-то шельному веселью, повернулся к девушке, окликнул. «Эй, Талли, надеюсь, тебе тоже запомнится наша встреча». Я успел заметить, как расширились ее глаза в изумлении, как очаровательно приоткрылся рот. Но стоит отдать должное, гностиком она являлась опытным, бойцом тоже явно неплохим, ибо в следующую секунду ощутил движение изнанки. Заметил, как пальцы легли на струны арфы. Гварды также не сплоховали, двое выхватили оружие, остальные кинулись на перехват в рукопашную. Но развязки я ждать не стал. Щелчком пальцев швырнул маленький шарик силы в искромет. Дробинка угодила в одну из банок конденсаторов. Проплавила металл. И через миг с оглушительными хлопками полопались вакуумные лампы. Раздалось угрожающее низкое гудение и шипение. Запахло электричеством. Сделав длинный прыжок, я ушел в кувырок. Перекатился через плечо. Зажмурился. Зажмурился. Но и сквозь плотно сомкнутые веки увидел ослепительный всполох. В спину толкнуло волной горячего воздуха. Раздались истошные крики. И когда тьма вновь вернулась, я открыл глаза. Почти на ощупь пробежал до лестницы, вскарабкался по первому пролету. Тут рискнул задержаться и глянуть вониз. От массивного орудия ничего не осталось». Лишь лужица расплавленного металла, где плескались изъеденные разрядами револьверы и ножи. Часть фонарей, установленных гвардами, потухла. Над площадкой вновь клубился дым, и в нем на четвереньках ползали воины, оглушенные, потерянные, ослепшие. Один без сознания, второй громко стонал и держался за бок. Скаф в том месте был сильно обуглен и поврежден. Пленные наемники в очередной раз повалились на пол, кто-то кричал, кто-то громко ругался, здорово задело разрядами. Лишь Максуи не осталось на ногах, в копоте, с подпаленными в волосах и слезящимися глазами. Слегка растерянная, но в то же время восхитительно яростная, как взбешенная кошка, а вокруг нее кружились видимые лишь на той стороне фигуры. Чертовка успела поставить защиту. Зрение тоже потеряло на какое-то время, но стремительно восстанавливало. "Рад, что ты в порядке", пробормотал я под нас. "Умница". Отвернувшись, бросился вверх по лестнице, подгоняемый и страхом, и тревогой, и злостью. Практически взлетел на верхнюю галерею, промчался от стены к ближайшему коридору, пробежал несколько переходов и поворотов. Лишь когда в лицо повеяло прохладным воздухом, а свет фонаря стал ярче, остановился перевести дух. Прислушался, призывал импатию и вскоре понял: никто меня не преследует, и никто не поджидает впереди у лифта. Неужели закон подлости дал сбой, а призрачный палач утомил руку? Но расслабляться рано. Надо как-то пробраться через весь город мимо патрулей гвардов, что будет не просто в таком виде. А то, не дай бог, задержат и снова попадут в цепкие лапки Талли. Вспомнив последний взгляд девушки, я зябко передернул плечами. Уж лучше в лимб попасть. Там теперь, пожалуй, будет немного безопасней. Несомненно, выходка откликнется крупными неприятностями в ближайшем будущем. Талли не простит, не забудет. И ручные псы Гранда еще постучатся в мою дверь пытаются разнюхать как можно больше о прошлом. Если инквизиция смогла связать Эба Рауильса с Армандом Макмороном, смогут и эти. А дальше прощай прикрытие со всеми вытекающими проблемами. Но здесь и сейчас я смирился с последствиями поступка, осознанно нашел на риск, пересмотрев приоритеты. К тому же мог выручить титул, да и легенду мою не так просто раскрыть. Какое-то время в запасе имелось, и я его намеревался использовать, чтобы самому разобраться в происходящем. Вызвать Коула. Страшно. Да. Но если остановлюсь, точно погибну.